Держав в одной руке прижатую к уху массивную чёрную телефонную трубку, другой он в отчаянии стучал по аппарату. Бесполезно. Телефон молчал. То ли этот допотопный аппарат давно отслужил свой срок, то ли произошло что-то на самой линии за пределами дома. Как бы то ни было, ситуация возникла неисприятных Услышав за спиной в холле чьи-то шаги, он резко обернулся, удивляясь своей нервозности. Ещё больше его поразило то облегчение, которое он почувствовал, увидев, кто именно к нему приближается. Мисс Вэбб. Э, вы знаете, телефон такое впечатление, что он отключен, выдавил он из себя. Она подошла совсем близко и заглянула ему прямо в лицо. У нас постоянно проблемы на линии, сказала Анна. Это одно из немногих неудобств жизни в сельской местности. Она взяла у него трубку и, даже не потрудившись проверить, есть ли гудок, положила её на место. Завтра я поеду в посёлок и попытаюсь что-либо выяснить. Всё это время она не сводила с него глаз, и Дэвид вдруг подумал, всегда ли они полны такого беспокойства, как сейчас. этай маленькой хрупкой женщине было, наверное, далеко за 60, ближе к 70 или даже чуть больше. Кем же была она для Кристины и её братьев? Да, она приходилась им тётей, но кем ещё? Насколько он мог судить, она полностью вела всё хозяйство в доме, и в её возрасте должно быть это было совсем не лёгкой задачей. Мистер Реш начала она, не решаясь продолжить. Он ждал "Обещайте мне, что будете очень осторожны, пока находитесь в Эдбруке", почти шёпотом сказала она. Дэвид не смог удержаться от улыбки. "Я уже говорил, что призраки не в состоянии причинить нам вред. Они даже не могут испугать нас, если нам известны причины их появления. Но призраки могут преследовать нас по-разному". Анастасиодом подбирала слова от волнения. Мне казалось, что вы поняли мою точку зрения. Но вы не понимаете, довольно резко ответила она. Тогда объясните, напряжённо попросил Эш. Прежде чем она успела ответить, послышался ещё один голос. Наш гость не хочет забивать себе голову твоими глупостями, няня. Они одновременно подняли головы и увидели Роберта Марила. наблюдающего за ними с верхней ступеньки лестницы. "Разве не так, мистер Эш?" с лёгким оттенком укора в голосе спросил он. Эш снова повернулся к няне Тес. "Все вопросы я задам вам завтра", ровным тоном произнёс он, озадаченный её поведением. "В таком случае не станем вам мешать", сказал Роберт. "Пойдём, няня, пусть наш гость продолжает работать". Спокойной ночи, мистер Рэш. Вас никто больше не побеспокоит. С этими словами он повернулся и исчез в темноте наверху. Избегая встретиться глазами с Эшем, няня Тес поспешила следом за племянником. Эш смотрел, как маленькая чудушная фигурка поднимается по лестнице, потом тряхнул головой. Похоже, тётушка Мариэлов интересуется не столько привидениями Эдбрука, Сколько остальными членами семьи?